Эпилог. За кофейным столиком из чистого хрусталя в удобных креслах сидели две дамы. Блондинка в длинном платье, усыпанном нежнейшими бутонами роз, даже в волосах и на туфельках примостились благоухающие свежестью и нежнейшим ароматом цветы, проводила задумчивым взглядом пролетавшую мимо комету. На фоне бриллиантовой россыпи звёзд небесная странница смотрелась вызывающе красиво, затмевая блеск ближайших светил. Дама поднесла к губам маленькую чашечку, в которой словно ртуть переливалась ароматная жидкость. Сделав пару глотков, она слегка прикрыла глаза от удовольствия, откидываясь на спинку кресла. «Где ты умудряешься брать божественный нектар? Это такая редкость по сегодняшним дням!» «Старые запасы!» — изящно махнула рукой вторая дама, закинув ногу на ногу. Её серебристое платье распахнулось по боку, освобождая из плена тончайшей ткани стройную ножку в атласной туфельке. Длинные чёрные волосы каскадом стекали по спинке кресла и терялись за ним, сливаясь с темнотой космоса, словно его продолжение. На бледном лице огромные тёмные глаза внимательно смотрели на собеседницу. «Лучше скажи мне, как всё обошлось?» «Переживаешь? Я всегда тебе говорила, ты слишком сентиментальна для богини». «Всё хорошо». Магия вернулась. Мир спасен. Твоя внучка оказалась бойкой девчушкой. Дама опять поднесла к губам чашку, смакуя еще один глоток божественной жидкости. Девочка еще слишком юна, одна в этом мире. И мне, благодаря непутевому братцу, туда путь закрыт. Не переживай, Акмара, девочка не одна. Когда ты вызвала меня и всучила тот медальон с просьбой найти твоих потомков, Пришлось срочно искать портал, через который можно было безболезненно закинуть малышку в тот мир. Нам повезло, рядом с порталом оказался молодой кот Баюн. Ты же знаешь, как они привязываются к молодым и сильным ведьмам. А она сходу еще и умудрилась напоить его своей кровью и еще крепче привязать к себе. Теперь он будет опекать ведьмочку всю жизнь. К тому же у нее дар быстро сходиться с людьми. Так что девочка не пропадет. Я всегда завидовала твоему оптимизму, Флора. «Как у тебя всё просто и легко получается?» «К тому же ты нашла своё призвание в жизни!» Черноволосая глянула на приоткрытую дверь за спиной блондинки. В проёме были видны стеллажи волшебной лавки. «Давно бы нашла себе спокойный мир и занялась любимым делом. Я помню, тебе всегда нравилось готовить зелье. Вот и займись на досуге. Открой магическую лавку. Будешь опять людей спасать». «Да вот посмотри хотя бы на свою внучку». Она быстро сориентировалась и аптеку открыла. Наследственность, однако. «Ты права. Я уже нашла один премилый мирок, пока присматриваюсь. Кстати, что там, братцы, слышно? Ты же помнишь, после вашей небольшой перепалки его закинуло в такой далёкий и тёмный мир, что он до сих пор оттуда выбраться не может. Ему так и не подвластны пространственные переходы. Космос вот теперь осваивает. Лучше нужно было в школе учиться, а то вечно на меня надеялся. Брюнетка извительно усмехнулась. Потянулась к столику, выбрала из хрустальной вазы фрукт, отливающий золотом, очень похожий на яблоко. В это время за спиной блондинки раздался мелодичный перезвон. Флора вернула на столик опустевшую чашечку. «Мне пора. Опять кому-то моя помощь понадобилась. Присмотри там за ней». «Мара, мы сколько веков дружим. Не переживай, присмотрю я за твоей внучкой. Я знаю, на тебя всегда можно положиться. Подожди. Брюнетка словно что-то вспомнила. Поднявшись с кресла с кошачьей грацией, сунула руку в темноту космоса. «У меня для тебя кое-что есть», — продолжила она, доставая из темноты старую потертую шкатулку. Блондинка, взяв из рук старой подруги неожиданный презент, усмехнулась. «Ничего не меняется, да, Мара?» «Ничего не меняется, Флора», — твердо ответила она, глядя подруге в глаза. Звякнул дверной колокольчик. Призрачная дверь медленно растаяла. оставляя за собой только миллиарды блестящих звезд.